Глава 23 Если брызжит в морду газ, значит, гад напал на вас. примета народная проверенные, причем личные и неоднократные. И каждый раз возвращение в реальность могло смело номинироваться на премию «Мерзость года». Казалось бы, куда гажа, чем в прошлый раз. Но тогда мои похитители, боясь за обивку, хоть и изредка останавливали машину, любезно разрешая мне изучать растительность вблизи. Правда, растительность особого восторга от знакомства с содержимым моего желудка явно не испытывала. Но теперь я в очередной раз убедилась, что нет предела совершенства, даже если совершенствуется мерзость. Ни одного, даже самого слабенького проплеска позитивщика. Тошнота с радостным гиканьем носилась вверх-вниз по пищеводу, заставляя его корчиться в мучительных спазмах. В лаксивах ныкало сердце, жалуясь на Ваву, голова... Хотелось бы сказать, что раскалывалась, но, судя по ощущениям, она уже давно раскалывалась. И сейчас толпа жадных термитов в темпе выгрызает мне мозг. Причем делает это ужасно шумно, а уши закладывает. Почему-то шум раздражал больше всего. «Эй, ребята!» – простонала я, не открывая глаз. «Вы не могли бы делать это потише?» Ребята, как и все маргиналы, действующие толпой, в ответ взвыли еще громче. А потом ещё и начали слаженно прыгать, сотрясая моё, моё. А вот, кстати, на чём я лежу? И почему? Я приоткрыла один глаз. Обычно это бывает левый. Вокруг так темно. И где? Ника! Мамсик, ты проснулась! Радостно прошептал родной голосок. Я так боялась! Чего, солнышко? Что ты? Судорожный всхлип. Что ты умрёшь? С какого это перепуга мне умирать? Я давно уже проснулась. У меня очень голова болела, и пить хотелось. Но вокруг темно, гудит так страшно, и тебя нет. Двойной всхлеб из арсенала с трудом сдерживаемая плача. Я тебя позвала раз-другой, а ты не отзываешься, и не видно ничего. Я подумала, что я одна. Потому что я тебя совсем не чувствовала. Ну вот совсем. Плач все-таки прорвался. Глаза уже привыкли к мраку. и он по-соседски слегка расступился Но только слегка, поскольку свету проникнуть в наше пристанище, вернее, прилежище, было неоткуда. Больше всего это крохотное помещение напоминало огурец или кабачок. И вовсе не формой. Стены-то как раз были ровные, не выкнутые. Просто сразу вспоминалась загадка. Без окон, без дверей полна горница людей. Вот и в этой горнице ни окон, ни дверей я не видела. Хотя насчет дверей могу ошибаться. Как-то мы сюда попали, верно? Но людьми она, горница, была буквально переполнена. Ну и что, что людей было двое, я и Ника? переполнится можно и одним, все зависит от размера помещения. А они размеры благоговейного трепета не внушали. И эхо в коробке, куда нас сунули, не гуляло под теряющимся наверху сводами. Потому что эти самые своды нависали буквально в метре над нашими головами, а мы с дочкой валялись на полу, как два мешка с картошкой. Правда, пол был чистым, но от этого уютнее и мягче не стало. Особенно если учесть, что вся коробчонка гудела и сотрясалась. Ника, съежившись в компактный комочек и прижавшись к моему боку, тихонько всхлипывала, вспоминая пережитой ужас. Я попробовала перевести себя хотя бы в колу в горизонтальное положение, то есть сесть, но при первой же попытке тошнота возбужденно подкатила к горлу, предвкушая победу. «И это ж голубушка!» Как-нибудь обойдемся без тебя. Нам с дочкой здесь и так не очень комфортно, а если уж ты присоединишься, станет совсем не комильфо». «Черт! Но почему так болит в области сердца, словно бы меня туда лошадь легнула?» «Ладно, будем действовать лежа. Благо размера огурца позволяют». Я обняла сидевшую рядом дочку и прижала к себе, нежно поглаживая кудряшки. «Ну что ты, лапа моя родная, что ты?» — Запомни, что бы ни случилось в нашей с тобой жизни, даже если нас вдруг попытается разлучить, я всегда буду рядом. Найду тебя, где бы ты ни была. Всегда, — Всегда-всегда? — тихонько просопила ко мне в ухо. — Насчет «всегда-всегда» ты сама не захочешь Почему это? — Ну, представь, ты стала взрослой, красивой-прекрасивой девушкой, познакомилась со своим принцем, у вас романтическое свидание на берегу моря. И тут вы замечаете, что в ближайшем рододендроне один из цветов слишком крупный. Присмотрелись, а эта мама в засаде обосновалась бдит, чтоб любимая дочка никто не обидел. — Что мама делает? — хихикнула Ника. — Бдит, следит, то есть. — А, я-то подумала. — Знаю я, что ты подумала, — возмущенно проворчала я. — Твоя мама, между прочим, никогда в присутствии наследников престола этого не делала. А в присутствии остальных, которые не наследники, значит, бывало, еще больше развеселилась дочка. Вот и славно, вот и хорошо, слезы уже почти высохли. За кого ты меня принимаешь? За самого лучшего в мире мамсика. Окончательный вердикт был припечатан теплым поцелуем в щеку. Ты только не умирай, ладно? Я без тебя жить не умею. Я постараюсь. В носу вдруг защекотало. И доготовились к работе слезные железы. И вообще, что это за разговорчики по поводу моей безвременной кончины, а? Я никуда не тороплюсь, мне и на этом свете хорошо. Это все тот дядька. Ника закопошилась у меня на груди, устраиваясь поудобнее. Это он сказал. Какой еще дядька? Ну, я ж не дорассказала тебе. В общем, я начала тебя звать, немножко поплакала, и тут ты застонала. И совсем рядом. Надо было просто руки протянуть, а не носом хлюпать. Я обрадовалась, трясу тебя, трясу, а ты не отзываешься, только стонешь. Потом захрипела, так страшно. Тебе словно что-то не давало вздохнуть. Я старалась, честно, очень старалась помочь тебе дышать. Но у меня плохо получалось. У тебя внутри словно слизь какая-то разбухать начала. И очень быстро я не успевала ее чистить. В общем, я перепугалась и как заору. И почти сразу открылась дверь. Она вон там, кивок в сторону, ничем не отличающейся от остальных стен. И сюда заглянул какой-то дядька. Здоровый такой, белесый. Он посмотрел на тебя, злобно прошипел что-то, кажется, на немецком. Я точно не знаю. Потом позвал какого-то Стивена. И с ним Стивеном разговаривал на английском. Стивен, говоришь? Задумчиво проговорила я. А как он выглядит, этот Стивен? Тлощенький такой, невысокий, в очках. мам ты не перебивай, я все сама расскажу. Так вот, прибежал этот невысоклик, выругался, быстренько убежал обратно и почти сразу вернулся с чемоданчиком в руках. «Мамочка!» — Ника вдруг вжалась лицом в мою шею и всхлипнула. «Он колол тебя прямо в сердце!» «Чего? Так вот, какая лошадь меня легнула!» «В сердце! И ругался на этого типа! Так, ругался!» «Что-то насчет той гадости, которую нам в лицо брызнули! Вроде слишком сильно действующее средство! На женщинах и детях применять нельзя!» И теперь у матери, это у тебя, мамсик, проблемы с сердцем и дыханием. на меня показала, говорит. А девчонка-то в порядке, вон проснулась, уже скандалит. А этот Стивен буркнул, что девчонка, то есть я, она другая. Мамсик, а что он имел в виду? Что значит другая? Я что, не человек, что ли, инопланетянка? Уверяю тебя, солнышко, ты человек. Я поцеловала ребёныша в висок. Самый мой лучший человек. А что касается слов этого типа, ты же сама знаешь, родная. что действительно отличаешься от большинства. Но ты не одна такая, вас на Земле все больше. Считается, что вы новый вид человеческой расы. — Дети Индиго, — прошептала Ника. — Я читала в интернете, но пока никого похожего на меня не встречала. — Потому что мы с папой не стали отдавать тебя в научный центр, где изучается этот феномен. Не хотели, чтобы ты стала подопытным кроликом для спецслужб. Ты и так практически с самого рождения и даже до него... Привлекала нездоровый интерес всяких уродов. — Я помню, — мрачно проговорила Ника. — Я все помню. А я так надеялась, что ты забыла. Я еще крепче прижала к себе дочь. Я просто не хотела об этом говорить. И сейчас не хочу. Но, насколько я поняла, нас украли из-за меня. И они хотят заставить тебя нарожать еще кучу таких, как я. — Что? — То, — этот Стивен сказал, когда на Белесова орал. что из-за их тупости чуть был не сломался инкубатор гениев. Потом ты задышала нормально. Он тебе вколол вену еще какое-то лекарство, и они ушли. Еще и мне подмигнуло, ходяк гад такой. Стивен. Маленький, тощенький экспериментатор на людях. Стивен Маккормик.